Глава 38. Золотое вино. Повитухой в нашем фьорде была энергичная гютфина со старого хутора, но она уже месяц как трудилась в Одульс-фьорде, где дети рождались один за другим. И Вигдис была вынуждена передать себя в руки врача, как и прежде, обретавшегося в старом докторском доме, стоявшем чуть дальше вглубь косы, чем мадамин дом, на полпути до хрипоправительского дома, крепко вставшего перед своими тунами сбоку от болванского ручья. Врач по имени фин Г. Рейкьялен в тупору жил там один, и дел у него было мало. Несчастные случаи бывали редкостью в темное время года, когда люди в основном сидели по хуторам и вязали на спицах. А те, кто был хронически болен, уже давно махнули на этого врача рукой, потому что он в любом часу дня был пьян, и вечерами долго сидел один со свечкой, поглаживал седую тину на подбородке, и пытался совладать с благородным искусством наливать в стакан хмельное, не расплескав, что не всегда легко давалось в густом алкогольном тумане, царившем в его гостиной. Но в годы учения Финн усвоил правило, что врачи из горлышка не пьют. Вигдис уже давно могла бы узнать от мадам или экономки, что этот врач абсолютно бесполезен, да только она прежде никому не говорила о своем положении, даже подруге Сусани, и тем более мужу, Финн подошел к дверям в одной ночной сорочке с голыми ногами и лишь наполовину приоткрыл дверь, предоставляя девушке через эту щель рассказать, что ее беспокоит. Вид у врача был явно нелепый. Борода клочьями, нос распух. Но Вигдис слишком верила в образованных людей, чтобы увидеть на нем следы алкоголя. С такими вопросами к нему на порог раньше явно никто не приходил, и ему пришлось долго почесывать свою редко волосую голову. Эта воскородная нездешняя барышня и впрямь считает, что такие события в ее утробе проходят по ведомству его, врача. Но так как она была пастершей, он велел ей снова явиться с утра и принести с собой баночку утренней мочи. На следующее утро она пришла к нему еще до рассвета, и он пригласил ее в свою контору, плюхнулся за письменный стол, поднес баночку к лампе, долго и тщательно рассматривал ее на свет, потом отставил и начал расспрашивать Вигдис о ее личной жизни. Язык у него заплетался, и сейчас она увидела, что он хорошо залил заворотник, даром, что было около 8 часов утра. А врач даже не пытался скрыть этот факт и регулярно прихлебывал из большой рюмки, которую держал за одним фолиантом на письменном столе энциклопедии человеческих хворей. Юной мадаме стало ясно, что она пришла сюда зря, но Финну все же удалось долго удерживать ее на стуле перед собой бесконечными расспросами о ее здоровье и обыкновениях, сердцебиении, мочеиспускании, кроветворении. Его тон был механическим, а мысли явно витали далеко. Он вроде бы записывал ее ответы крупным пером, которое от души обмакивал в красивую чернильницу, но она видела, что это просто каракули, которые часто вылезают за пределы листка на шершавую поверхность стола, где постепенно образовалась маленькая непросыхающая чернильная лужа. В конце концов ей удалось ускользнуть. Она встала, сказала на прощание, что, мол, потом видно будет, и шагнула в прихожую. И тут она вдруг хватилась баночки, которую принесла, и вернулась в контору, только чтобы увидеть ее в руках врача, который по-прежнему сидел в своем тумане и только что осушился сей кубок до дна. Но крупной капли удалось избежать выпивания, и мадам увидела, как ее собственная золотистая влага мерцает в ламповом свете того же оттенка просачивая сквозь заросли щетины на кончике подбородка врача.